глава двенадцать за бежал через пустырь к разрушенному городу он увидел бесконечную вселенную и теперь точно знал что самым важным ее элементом был он сам гаргравуар заявил что должен сообщить о случившемся по начальству но дал западу время удрать и где нибудь спрятаться библброк шагал по заросшим колючкам дорогам и улицам пока не уперся в обширное и неплохо сохранившееся строение одна из трех гигантских дверей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 Прижав ухо к корпусу, Зафет услышал слабый невнятный шум. В испуге отпрянув он увидел косо свисающие с потолка табло с указанием времени вылета. Глаза брокса расширились от изумления. «Девятьсот лет», — пробормотал он. «Эдму кораблю девятьсот лет». Через минуту он был на борту. Воздух в салоне был прохладен и свеж. Горел свет.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 А стюардесса тем временем шла по проходу и наделяла каждого чашечкой кофе с пачкой печенья. А вдруг один из пассажиров встал и посмотрел на Зафода. Бибблброкс дрогнул, повернулся и бросился бежать из этого сумасшедшего дома. Пассажир помчался за ним вслед. Проскочив через входной шлюз, Зафод выбежал на палубу и захлопнул за собой дверь, тяжело переводя дух. Через несколько секунд дверь распахнулась, и Бибблброкс увидел своего преследователя.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 Металлическая модель золотого сердца, когда-то найденная заводом в кармане, принялась расти, как на дрожжах. Через две минуты она достигла нормальных размеров. Зарнивуп лыбнулся и открыл портфель. «Прощай, виртуальность», — сказал он, щелкнув единственным переключателем. «Здравствуй, реальность». Все вокруг дрогнуло и вновь застыло. Ничего не изменилось. а «Вот видите», — заметил Зарнивуп, ни малейшей разницы». «Как я, по-вашему, всё это время таскал золотое сердце с собой?» — спросил Зафат. «В том-то и весь фокус». «Вот что», — заявил Зафат решительно. «Я выхожу из игры. С меня довольно». «Ну уж нет. Улизнуть вам не удастся», — сказал Зорневуп. «Вы в невероятностном поле. Оно вас не выпустит». Зорневуп снова улыбнулся, и на этот раз Зафат, не сумняшись, дал ему пощечину.